Глава пятьдесят первая. Включи свою магию. Джексон удивлённо качает головой, но машет рукой, словно давая отмашку, и откидывается на спинку дивана, чтобы наблюдать. «Ну, хорошо. Ладно», — Мэйси смотрит на меня. «Я пошлю тебе немного энергии огня. Попробуй зажечь одной из свечей на книжном шкафу». Я пялюсь на неё так, будто, по моему мнению... Этот самый огонь опалил серое вещество её мозга. Не думаешь же ты, что я могу зажечь свечу без спичек? Конечно, можешь. Это легко. Она поднимает руку ладонью вверх и устремляет взгляд на чёрную свечу на верхней полке книжного шкафа. Затем сгибает пальцы, и фитиль вспыхивает. Видишь? Это проще простого. Это просто для тебя, возражаю я. Если такую штуку попытаюсь сделать я, то случится одно из двух: либо у меня ничего не выйдет, либо я сожгу весь этот шкаф. И ни первое, ни второе нам не подойдёт. Ну, это всё-таки лучше, чем успехи Флинта в поисках информации о кладбище драконов, говорит Мэйси, подбоченившись и сощурив глаза. И в её тоне, я в кое-то веки слышу нотки раздражения. Давай, вытяни руку и попробуй. Что ж, хорошо. Я встаю с дивана, чувствуя, что у меня подаёт сердце. Но если я сожгу твои волосы, я ничего не хочу об этом слышать. Я же ведьма. Если ты сожжёшь мои волосы, я просто-напросто отращу их заново. Она ухмыляется и встаёт в 3 футах от меня. А теперь давай. Подними руку. Ладно. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох. и вытягиваю руку вперёд. И что теперь? Попытайся открыться, чтобы я смогла направить в твою сторону немного магической силы. Я качаю головой. Я не знаю, как это сделать. Просто дыши и попытайся дотянуться до меня. Она протягивает руку ко мне. Но если моя рука вытянута ладонью вверх, то её на сей раз опущена ладонью вниз. Давай, Грейс, расслабься и тянись. Я понятия не имею, что это значит, но говорю себе: да какая разница? В худшем случае я выставлю себя дурой. Ну и что? Все здесь уже видели, как я это делаю хотя бы раз. Я глубоко вдыхаю и пытаюсь сделать то, о чём просит меня Мэйси. Тянусь к ней, стараясь вобрать в себя хотя бы искрку её магической силы. "Ну как? Ты что-нибудь чувствуешь?" спрашивает она, и её глаза светятся. такого я ещё не видела. Нет, извини. Она улыбается. Не извиняйся. Просто попытайся ещё раз. Я пытаюсь, на сей раз изо всех сил, но опять ничего не происходит. Бог любит троицу, с ухмылкой говорит она. Затем спрашивает: "Чувствуешь?" Она так уверена. Может, я что-то упускаю? Не знаю, чувствую я что-то или нет. Отвечаю я после нескольких секунд, проведённых в попытках почувствовать хоть что-то, что угодно. Ничего ты не чувствуешь, говорит мне Хатсон, не отрывая глаз от книги, которую читает. Откуда ты знаешь? спрашиваю я. Оттуда, что я нахожусь в твоей голове, и я ничего не чувствую. К тому же, у меня есть магическая сила, так что я знаю, что ты должна чувствовать, и сейчас этого определённо не происходит. Конечно, не происходит, хнычу я. Мне суждено прожить всю мою жизнь на стене музея в качестве самого бездарного из водостоков. Во мне нарастает паника. Я осознаю, что все пялятся на меня с жалостью во взгляде, все, кроме Хатсона. Ему моё унижение похоже до фонаря. Вероятно, почувствовав мою досаду от осознания собственного бессилия, Джексон говорит: Да ладно, не бери в голову. «Мы займёмся этим в другой день», — он улыбается ободряющей улыбкой. «Рим строился не за один день». Я вздыхаю. Возможно, он был прав. Вся эта сверхъестественная хрень мне в новинку. Так что, возможно, совершенно естественно, что я ещё не могу делать даже самые элементарные вещи, которые должна уметь Гаргулья. Хадсон тоже вздыхает. Затем осторожно закрывает книгу и и кладёт её на журнальный столик. Рим строился не за один день, но это будет сделано за один день. Он потягивается, как кот, так высоко подняв руки над головой, что его футболка задирается, вновь обнажая бесподобные мышцы пресса. Перехватив мой взгляд, он вскидывает бровь и говорит: "Ты можешь это сделать. Просто очевидно, что тебе нужен кто-то имеющий чуть больше знаний и опыта. К чёртам свечу, моё лицо горит как в огне. Грейс, так мы будем это делать или нет? вопрошает Мэсси. Нет, отвечаю я. Я не могу понять, что именно мне нужно делать. Вначале никто этого не понимает, говорит Хадсон, приблизившись и встав в футе от меня. Ты сможешь это сделать. Я тебе обещаю. Я поворачиваюсь к нему, Ты не можешь мне этого обещать. Ты не знаешь. Он мягко улыбается. А вот и нет. Знаю. Каким образом? Мой голос срывается. Я не дам тебе потерпеть фиаско. Он кивком показывает на Мэйси. Скажи ей попробовать ещё раз. Я смотрю ему в глаза, затем делаю глубокий вдох и поворачиваю голову к Мэйси. Хадсон говорит, что нам надо попробовать ещё раз, Мэйси. После этого я выкину белый флаг. Э, хорошо. Она явно не знает, радоваться ей тому, что меня подначивает Хатсан или нет. Попробуем ещё раз. Её глаза опять начинают светиться тем же странным светом, когда она посылает в мою сторону импульс силы. Готова? спрашивает Хатсан, и по его лицу медленно растекается улыбка, от вида которой меня охватывает волнение. Готова к чему? Он щёлкает пальцами. Вот к этому